10. На поминке я не пошел. Да, мелькнуло довольно сильное желание все же показаться на траурном мероприятии, но оно быстро угасло, стоило мне подумать о безутешных родственниках погибших. А еще я вспомнил ту едкую вонь. Немалое число сурверов хотя бы раз в десятилетие сдают свое говно приходящим к ним сборщикам культа. «Я видел эти процедуры, чем-то схожие с медицинскими. За день до назначенного срока тебя предупреждают, просят кушать побольше, чтобы гарантированно сходить в туалет в нужное время. Даже советуют, что именно съесть. Ты послушно жрёшь, терпеливо копишь, потом стискиваешь булки, чтобы не наложить кучу раньше времени, и, наконец, бежишь в туалет, чтобы выдавить из себя то самое легендарное вещество, хранящее в себе все наши воспоминания». характеры и даже эмоции. Затем передаешь все это сборщику, тот складывает в специальный резной ящичек, благодарит и уходит. Все это бесплатно, но чем выше твой статус в Хуракане, чем ярче и влиятельней ты, как личность, тем чаще сдаешь свое благословенное экспульса. Ведь раз ты такой важный и крутой, значит, тебе есть чем поделиться. И довольно часто именно это говно сжигают при просителе, чтобы тот мог проникнуться мудростью чужого экспульса и понять, где же он запутался в жизни или работе. Так что важных шишек просят делиться драгоценными отходами почаще. Поделиться выходящим из задницы. Я аж замер прямо в коридоре, когда вдруг понял, что культистки сравнивают нас всех с говном, Ведь раз оно содержит в себе наши воспоминания, характеры и эмоции, то достаточно нагадить, затем обернуться, глянуть в унитаз, и увидишь самого себя, как в зеркале. Как дела, бро? Выглядишь небритым и обмякшим. Более того, эта куча вонючего дерьма поумнее тебя будет. Почему? Да потому что довольно часто запутавшийся в жизни Сурвер приходит в один из храмов культа Экспульса и просит помочь ему разобраться в собственных сложностях. Тебя усаживают, приносят пару кусков сухого говна, твоего личного говна, и сжигают его на жаровне, что стоит в шаге от тебя. Ты дышишь этим дымом, рассказываешь внимательно слушающей культистке свою проблему, а та, выслушав и тебя, и мнение говна дыма, быстро улавливает недоступную тебе суть и проясняет ситуацию. Ты платишь кровные динера, и утирая слезящиеся от едкого дыма и глубокой благодарности покраснелые глаза, Уходишь о счастливленным. Я сам никогда не бывал на такой церемонии. Были в жизни сложные ситуации, и какое-то время я даже верил в культ, но не было денег на прояснительные храмовые меры. Да и свой кал я никогда не сдавал, хотя вроде как в детстве родители собирали его пару раз. Такие у нас вот традиции. И при этом во всех школах нас величают детьми науки и прогресса. Ага. Дети науки и прогресса сжигают говно и дышат его дымом, чтобы прояснить свое будущее. И в противовес этому культ утверждает, что в отличие от большинства из нас говно никогда не врет и не приукрашивает себя. Вот оно я, во всей своей честной склизкой вонючей правдивости. А люди о себе врут. И ведь у нас это популярная тема. Обсуждение культа и упоминание о нем можно услышать везде. и увидеть на каждой третьей стене вперемешку со старыми спортивными граффити и киноафишами. Короче, я на поминки не пошел, решительно пройдя мимо ведущего в квартире Нурлана Коридора. Деньги сдал, и хватит с меня. И к черту то странное чувство вины, что вдруг колыхнулось на пару секунд в голове. Я ни в чем и ни перед кем не виноват. И я не спасатель. Я вообще главная чмо Хуракана. И было бы глупо считать себя кем-то еще. И я этим самым чмом и остался. Доказательства я не задавал вопросов по тому случаю в нижних путеводах. Если человек считает себя равным собеседнику, он тоже что-то будет спрашивать, уточнять, интересоваться. А я послушно отвечал на вопросы, старательно напрягал ушибленную голову. Все как всегда. Кто-то спрашивает, терпила анус, немедлит и быстренько отвечает. Единственная разница. «На этот раз мне заплатили за ответы». «Почему я ничего не спросил?» «Ведь хотел». «А ответ прост». «Я тупо боялся, что мне не ответят». «Дерьмо!» — процедил я, убыстряя шаг. «Я кусок паленого экспульса». От меня кто-то пугливо шарахнулся, но мне было плевать. Ладонями растирая макушку, я сгорбился и убыстрил шаг, абсолютно не переживая о том, как выгляжу со стороны. «Мне плевать, как я выгляжу в глазах восхваляемого социума». «Сурвер – социальная личность», – так гласит одно из правил. «Да пошли вы со своей социальностью. В нашем случае это социальность запертых в консервной банке сардин, и мы тоже уже дохлые со стеклянными глазами, просто еще не знаем об этом. Ведь все наши дни пройдут в этой самой консервной банке хуракана, так что можно смело утверждать, что мы родились уже дохлыми». Мы мертворожденные, все сурверы Хуракана. Хочу уйти, вырвалось у меня, хочу свалить отсюда нахрен, пусть даже и в радиацию. Гляну разок в настоящее небо и сдохну с радостью. И едва я произнес это вслух, как в моей темной ноющей голове разом появился яркий свет, а боль моментально утихла. «Хочу уйти», — повторил я тихо, пытаясь осознать, действительно ли я хочу этого. Хочу уйти из Хуракана. Уйти навсегда. Выждав пару секунд, я понял, что не обманываюсь в своих желаниях. Не знаю, как давно это сидело во мне, но... Но я на самом деле хочу покинуть родное убежище и уйти, пусть даже на верную смерть. Моргнув, я осознал, что почти бегу. Бегу так, будто уже вижу свет в конце длинного тоннеля. Тихо и скрипуче рассмеявшись, я немного замедлил шаг. И Никаких глупостей, Сурвер, Амос, Амадей. Никаких глупостей и тупостей, черт тебя подери. Сначала надо бы все обмозговать. И я знал, как сделать это правильно. Ноги сдались на восьмом километре, и я перешел на шаг. Хрипло дыша, втягивая воздух пересохшим ртом, я прошел еще метров четыреста и остановился у небольшого колесного прилавка с удивительно странно выглядящим красно-белым зонтиком. Стоящая за прилавком чернокожая канна едва глянула на меня, полностью погруженная в чтение толстого, потрепанного томика. Я не обиделся. Только что от прилавка отошел еще один бегун, что просто оставил Динеро и забрал одну из стоящих бутылок с водой. Я поступил точно так же и молча двинулся дальше. Раньше я бы поздоровался, но сейчас на это не было ни дыхания, ни желания. — А ты молодец, Самос. донеслось мне вслед. Пробудилось великое имя. Я пожал плечами и промолчал, на ходу скручивая пластиковую крышку и по привычке тут же убирая ее в карман. Пустую бутылку можно сдать за десятую часть Динера. Сурверы бережливы. Проклятие. Как же меня начинают доставать эти всплывающие в мыслях выражения и правила, втрамбованные в мозг за годы воспитания в Сурверском садике и не менее Сурверской школе. Выпив воду, я прошел еще с полкилометра, чуть пришел в себя и снова перешел на бег, глядя только на дорожку перед собой и не обращая внимания на тех, кто обгонял меня и кого обгонял я сам. На бегу я продолжал неспешно все обдумывать, а меня медленно накрывала эйфория бегуна. Вернувшись в комнату, вымытым и с новым небольшим запасом еды, я развесил выстиранные шмотки, вытащил все из карманов сменной одежды на стол И не делая паузу, принялся доставать остальное, выкладывая его туда же. Фонари, комбинезоны, обувь, отвертка, нож, обувь у двери, рюкзак, сумка, часы, наличность, остальные мелочи. Изучив каждый предмет и даже представив, как я все это укладываю в рюкзак, закидываю его за плечо и гордым шагом ухожу в мерцающий свет, я понял, что совершаю большую ошибку. Сначала мне требуется самое главное. «Достоверная информация». Ключевое слово «достоверная». А значит, мне нужен многократно проверенный и подтвержденный источник сведений. Где такой взять? Тут тоже все просто. Необходимую мне информацию можно получить в цифровом виде. Так что моим первым шагом должна стать покупка пусть самого дешевого, но работающего сурфпада. И мне нужно не какое-нибудь дерьмо, а вещь с гарантией. Я знал, где купить такую. но не был уверен, что расположенный в элитном месте магазинчик еще работает. Он находился рядом с центральной лифтовой шахтой и назывался просто и понятно «Денвер». В нашем лексиконе слово «Денвер» равнозначно понятию электроника, и, честно говоря, еще несколько дней назад я и подумать не мог, что однажды даже подойду к дверям этого магазина. Но вот я уже собираюсь и полон решимости не только подойти к его двери, но и переступить его порог. Магазинчик был небольшим по вполне понятной причине. Вещи тут продавались маленькие, дорогие, да и ассортимент не мог похвастаться разнообразием. К тому же это всего лишь филиал, насколько я знаю. В Хуракане три магазина «Денвер» и главный находится гораздо выше. Он же и самый большой. А тут у нас не востребован богатый ассортимент, даже если бы он имелся. Нашим чего-нибудь попроще и подолговечней. Прямо к редо сурверов во всей его красе. За этим самым, дешево и прочно, зашел сюда и я. В помещении примерно 4 на 5 метров имелась пара застекленных витрин. Стены увешаны старыми рисованными пастерами, на которых счастливые сурверы сверкают улыбками, разглядывая свои новенькие сурвпады. Отыскав взглядом скучающего за небольшой конторкой продавца, Я глянул и на потолок, откуда на меня уставилась камера наблюдения с красным огоньком. Не факт, что именно эта камера рабочая, но факт, что тут точно установлено видеонаблюдение. Все же это Денвер. «Добрый день!» — длинноволосый мужик с и выделяющимся на лице длинным мясистым носом, неохотно оторвался от своего безделья. «Всегда рады, чем могу помочь!» Его стандартные короткие фразы, скучающие интонации и тусклый взгляд, однозначно заявляли, что во мне он видит не клиента, а очередного любопытствующего, что простоит у витрины час, но так ничего и не купит. Поэтому продавец и не пытался притворяться любезным. Но мне его любезности не требовалось. «Подержанный сурфпад», — произнес я. «Очень желательно, чтобы производителем был Росогор. Средний размер экрана, пластиковый корпус повышенной прочности». память не меньше пары гигабайт и с уже загруженной основной подборкой рекомендованных книг. Операционная система RSGR 7.2, только она, которая с красной пятилучевой звездой. Продавцу потребовалось секунд десять, чтобы отойти от легкого шока. Придав своей полумертвой улыбке чуть больше яркости, он поднялся с продавленного сиденья. «Уверяю вас, Сурвер!» что мы обязательно найдем что-то подходящее для твердо настроенного покупателя. Если не найдется сразу, сделаем запрос на главный склад и... «Не грузи меня», — вежливо попросил я. «Просто дай то, что я описал. Оно у тебя есть. Ты знаешь. Я знаю». Осекшийся мужик недовольно поджал губы, хотел что-то сказать, но вгляделся в мое местами посинелое, а местами залепленное пластырями небритое лицо, Глянул на кисти моих рук, испещренные ссадинами и теми же пластырями, и коротко кивнул. Упав обратно на сиденье, он запустил руку внутрь конторки, украшенной настоящим и вполне работающим ноутбуком. Порывшись во внутреннем отделении, он вытащил несколько коробочек, отодвинул локтем мешающий ноутбук и выложил их в ряд, сразу принявшись доставать из них содержимое. При этом он сухо и деловито перечислял, Модель Ультра Сурф 5. Название крутое и больше ничего крутого в этой модели нет. Экран тусклый, электроника не родная и слабая. Цена 75 динеров. Его руки сдвинулись на шаг дальше. Блэкаут А. Модель в два раза покруче Ультры и по той же цене. Почему так дёшево? Потому что серьезно битая. Корпус заменили, внутри все подпаяли, кое-что заменили, но не надо. Но все равно лучше, чем Ультра. Понял, дальше. Пион 17. Родная модель Росогора. Модель женская, потому и цветочное название. Но если ты в курсе, то Росагор вообще любил всему подряд растительные имена давать. Вспомнить хотя бы Шиповник 2К, слышал? Слышал. Опасная штука. Во-во. Цена пиона 130 динера. Корпус персикового цвета, экран яркий, мощность стандартная. Твоя девушка будет рада. У меня нет девушки. Персиковый корпус можно прикрыть дополнительным чехлом другого цвета. А что там дальше лежит? SDTM. Бюджетная Росогоровская модель для студентов. Памяти чуть больше 3 гигабайт. Экран средний, но не слишком яркий. Батарея плохонькая. Из плюсов вижу только хорошо защищенный экран. Ну и водонепроницаемость действительно есть. А не только указаны с оговорками. Цена 80 динера. Уточню. Пион в два раза мощнее. «Я возьму СДТ за 70 динера». «Ты ошибся в десятку. Цена 80. И в Денвере не торгуется. торгуются? «Торгуются», — возразил я. «Все знают, что тут торгуются. Хочу СДТ за 70 динера. Если договоримся на эту цену, то, может, еще возьму самый дешевый павербанк. «Хм». Еще раз взглянув в мое вспухшее лицо, продавец поинтересовался. «А где тебя так?» «В разных местах». ответил я чистую правду драки и прочее а он как то сразу потерял интерес я то думал ты из тех выживших чистильщиков что наткнулись на какого то мутанта в нижних путеводах такому я бы сразу скидку дал не криво улыбнулся я меня там точно не было семьдесят семьдесят пять я ведь не свой товар продаю но паэрбан предложу реально нормальный и не паяный. «Как тебе такой расклад?» «Договорились». «Договорились», — кивнул и мужик, расцветая в настоящей улыбке. «А почему именно Росогор? Есть модели и посолидней». «Мне нравится Росогор», — ответил я, доставая из кармана монеты и начиная их пересчитывать. «Из-за красной звезды на корпусе?» «И это тоже. Он уже заряжен? Половинную зарядку поддерживаем». «Хорошо». Кивнул я, опуская на конторку последнюю стопку монет и подхватывая устройство. Увидев деньги, продавец возражать не стал, и сурвпад с мягким щелчком закрылся на моем левом предплечье. Вот так. Теперь я прямо похож на тех улыбающихся сурверов на старых постерах. И да, я тоже улыбаюсь и прямо широко. «Пауэрбанк», — произнес я, — сгорает желание поскорее свалить отсюда и заняться изучением новой покупки. Покажи. Ты всегда такой жесткий и быстрый. Обычно люди тут по пять часов проводят. Жесткий и быстрый? К сожалению, не всегда. А росагоровские модели есть? Следующие десять дней я не запомнил. Не потому, что был в пьяном угаре, и не потому, что нырнул в электронное устройство с головой. Хотя я все же нырнул, да. Нырял по вечерам и нырял надолго. Но только по вечерам. А прошедшие дни я не запомнил по той простой причине, что все они были абсолютно одинаковы. Сам собой установившийся железный распорядок, если и менялся, то максимум на полчаса туда или обратно. Моё ежедневное расписание выглядело крайне странно для любого нормального человека. подъем в 7-8 утра, по состоянию и желанию спать. А в сне я себя не ограничивал. За пробуждением следовал легкий завтрак с обильным питьём, Ел я прямо в комнате, выскребая ложкой паштета из банок и хрустя печеньем. После этого я отправлялся на пробежку, благо идти было недалеко. Вышел за дверь, и ты уже на беговой дорожке манежа. Наматывая круг за кругом, я много думал о том, что было прочитано вчера. Когда тело отказывалось бежать, я переходил на шаг, покупал пару бутылок воды с прилавка Канны, порой прихватывая там же пару бутеров с паштетом, и делал ещё несколько кругов, продолжая думать все о том же и машинально жуя на ходу. Всего я проводил на манеже от четырех до пяти часов, хотя большую часть этого времени я шагал, а не бежал. Еле бредя, я добирался до комнаты, не переступая порог, подхватывал с пола заранее собранную сумку, снова запирал дверь и отправлялся мыться в чистую душу. Подарок Рода Якобс был разовым, что меня только радовало. И я снова выбирал самую дешёвую ванную комнатушку, где быстро стирался, а затем долго лежал в горячей воде, порой доплачивая еще за один раунд. Дальше прямиком домой, специально идя одним и тем же маршрутом. Одна и та же улочка, коридор каждый день, в одно и то же время, по простой причине. На ней не было никого из шестицветиков. Это явно было наше обоюдное желание не видеть друг друга. При этом часы им я не простил. Они лежали в коробке на столе, постоянно попадаясь мне на глаза. Лишь раз, в несколько дней, я чуть отклонялся от маршрута, забегая в магазинчик, где умирающая мать Галатея пополняла мои запасы паштета и несладкого печенья. Она уже ничего у меня не спрашивала, как и я у нее. В комнате я тут же растягивался на кровати, и меня мгновенно выключало на два часа до первого писка будильника Сурвпада. Проснувшись, Я растирал лицо спрыснутым водой влажным полотенцем, съедал бутерброд, запивая его водой, и, наконец, усаживался на собранное из старых тряпок и пары мешков самодельное кресло у стены. На этом кресле, не отрывая взгляда от мерцающего экрана, я проводил не меньше семи часов. Ужинать-ужинал, но продолжал читать, а только этим я и занимался все 10 дней. Бегал и читал, бегал и читал. Иногда кто-то стучал в мою дверь, Порой меня окликали на манеже или на улице. Я их слышал, я их понимал, но я не отвечал, продолжая бежать или шагать прочь. И где-то на пятый или шестой день меня перестали окликать. Примерно, когда у меня перестали болеть ноги, то ли выжег в них нервы, то ли мозг просто отключил идущие от них болевые сигналы. Вряд ли мышцы могли перестать болеть после столь нещадной их эксплуатации. Но я чувствовал себя сносно, и этого было достаточно. Лицо поджило и больше не болело, зарос затылок, и на восьмой день я снова сходил в парикмахерскую к старому Бишо. Он был единственным, с кем я поговорил за много дней и кому рассказал все, что знаю, пока он меня стрик и брил. Денег он с меня не взял и подарил мне три пучка зеленого лука, пучок укропа и несколько больших листиков щавеля. Исчезнувший за вечер царский подарок. «Да, я читал». Читал взахлёб, наконец-то дорвавшись до всего того, что попросту никогда не было в печатной бумажной форме. В первую очередь меня интересовала история. Давясь вкуснейшей информации, я жадно глотал и глотал, ликвидируя лакуны в своих знаниях и освежая забытые за годы. Историю корпорации «Росогор» я смаковал строчку за строчкой, выискивая упоминания о ней в каждом источнике. Я быстро научился грамотно пользоваться расширенным поиском, но я читал не только о Росогоре. О, нет. Мой список был обширен. История Хуракана. Я прочел три книги из ста с чем-то и не собирался останавливаться на достигнутом. Примерно половина книг из этого списка были художественными, и многие лишь любительского уровня, но я твердо намеревался прочесть их все. Эпоха заката. Я прочел две книги и десяток статей из списка более чем в 400 пунктов и продолжал читать. Основы и тонкости сурверского выживания пил из этого обширного источника потихоньку, туда же входило все, что связано с выживанием на пораженной радиации местности. Оттуда же я черпал сведения об охоте, фильтровании и очистке воды и всем прочем того же рода. Сурверские профессии, востребованные и не очень, я хватал по вершкам, пытаясь понять, какие из них самые перспективные и при этом доступные для такого олуха, как я. Деньги у меня пока были, но они помаленьку исчезали, хотя я свел свои потребности к минимуму, заодно примеряя к ним свои скудные способности. К сожалению, пока список всех подходящих мне по характеру и способностям профессий ограничивался тремя пунктами. Чернорабочий, опять, курьер и внешняя разведка. Как интересно-то, либо говно черпать, либо в разведку идти. А в промежутке можно поработать в доставке сур в пиццы. Пилюлю разочарования чуть подсластили так называемые «сурверские сказки», представляющие собой достаточно небольшие поучительные рассказы о различных жизненных коллизиях, что случались с «сурверами». Я начал читать историю еще в раннем детстве, но общее их количество исчислялось сотнями, ведь они продолжали создаваться по сию пору, регулярно выходя в наших газетах и журналах, равно как и комиксы о наших памятных героях. Помимо всего прочего, я пытался хотя бы по полчаса грызть рыхлый песчаник науки, что оставлял неприятный вкус в мозгу. Я просто не видел необходимости в столь глубоком изучении точных наук. Я всегда был гуманитарием. Но куда меня это привело? Да никуда. Поэтому и продолжал упорно сгрызать научные статьи, хватая и запоминая вершки. Пока я не знал, как это может мне пригодиться, но такое получасовое... или часовое знакомство с точными науками позволяло чуть расширить кругозор и заодно давало отличный повод отдохнуть позднее за художественным чтивом. В общем, я оставался все тем же лоботрясом, каким и был до памятной беседы с Ропом. Ведь до удара башкой о стену я также проводил часы за чтением, только торчал я не дома, а в библиотеке, где раз за разом перечитывал все доступные интересные книги, старательно игнорируя до тошнотворности слащавые Восхвалительные оды руководству Хуракана Замаскированные под производственные романы Так что больших изменений во мне не случилось Кроме одного, я вернулся к регулярному бегу И в каждой пробежке доводил себя до глупейшего изнеможения Я каждый день уставал до такой степени Что по идее не смог бы бежать следующим утром Но я поднимался, пил воду и выходил на пробежку а затем возвращался и погружался в чтение. И так с каждым днем я все больше узнавал не только о вещах пространных и мутных, но и о вполне конкретных и ранее не встречавшихся. Так, например, в одной из статей я обнаружил прекрасный образчик карты шестого уровня, тут же сохранив его в папку «Избранного», где уже набралось несколько десятков фотографий, преимущественно там была так поражавшая меня в детстве техника прошлого. «Летающие острова». Многоколесные машины-монстры, утыканные пулеметными турелями, плавучие города, утопающие в миллионах огней прибрежные города, природные виды, где главной деталью было то самое голубое небо с плывущими по нему белоснежными облаками. Но были там пейзажи и помрачнее, заваленная человеческими костями потрескавшаяся почва, руины городов, навсегда замершие остовы разбитой техники, рухнувшие и полыхающие летающие острова. Багрово черное небо, с едва проглядывающим на нем тусклым шаром солнца. Плюс и минус инь и янь. На одиннадцатый день в дверь громко и требовательно постучали. Я не отреагировал, и тогда этот некто постучал еще громче, а заодно противно заорал. Почта! Сурвера Вам письма и посылка. Это заставило меня оторваться от сурвпада. Почта. Ко мне никогда в жизни не приходил почтальон. Ведь ко мне никто и никогда не писал писем и не присылал посылок. Это вообще не особо дешево. Бумагу мы производим сами, но она стоит денег. Да и зачем писать письма или отправлять посылки на шестом уровне? Проще дойти пешком и отдать самостоятельно. А на других уровнях у меня и знакомых-то нет. Нет. Вру, конечно. Знакомые были. Ведь сурверы все же мигрировали между этажами Хуракана. что было вполне нормальной практикой, хотя потом и приходилось долго вживаться в чужие устои. Каждый этаж, как отдельная мини-страна со своими привычками, вкусами, стилем и даже языком. Пойди попробуй понять, что означает присказка третьего уровня. Рис да изюм лишь к печали мешают. Используемые тамошними жителями довольно часто и осудительно. До того, как я открыл дверь, почтальон успел отстучать еще одну сердитую мелодию. Вопросительно уставившись на невысокого старичка в серой униформе, сидящего на самокате с сиденьем, я дождался, когда он закончит ответную визуальную инспекцию. «И это герой Хуракана?» В его голосе слышалось горькое разочарование. «Я не герой», — тихо ответил я и удивленно прислушался к своей сиплой невнятной речи. Похоже, за эти почти немые дни одиночества я едва не разучился говорить. «Друзей у меня и раньше не было». Но зато имелись знакомые работяги из бригады и ненавистный квартирант, с кем приходилось разговаривать. А За прошедшую треть месяца я старался обходиться кивками и жестами. Оно и видно, что не герой. Еще сердитый фыркнул почтальон, засовывая руку в висящую на руле небольшую сумку. Но «Ну, поблагодарить тебя я обязан. Решетку ты все же закрыл. Вбитым в башку инструкциям спасибо говорить надо, ответил я. Ну. «Где мои письма и посылки?» «Какой ты?» «Не тебе здрасте, не тебе пожалуйста!» «Здрасте!» «А пожалуйста?» «Вы делаете свою работу», — равнодушно ответил я. «Исполняя свой долг, Сурвер не ждет благодарности. Когда я чистил технические коридоры от слизи и говна, мне никто не говорил спасибо или пожалуйста». Выпятив губы, седой почтальон задумчиво кивнул. «Хорошо сказано. Но ведь я тебе спасибо сказал». «Не сказали», — возразил я. «Так где мои письма?» Еще раз кивнув, он протянул мне три письма и два небольших свертка, один из которых был довольно увесистым. Приняв почту, я втянулся обратно в комнату и закрыл дверь еще до того, как почтальон успел послать мне очередной осуждающий взгляд. «А ну стой!» — рявкнул он сквозь дверь. «Расписываться в получении кто будет? Там одно письмо и посылка из суда!» Пришлось снова высунуться наружу. «Открывать и пересчитывать будешь?» Негодование в глазах старика было смешано со странным одобрением. «Пересчитывать что?» «Компенсацию свою!» «За что?» «Там написано». «Не буду. Где подписать?» Поставив корявый росчерк в двух местах, я кивнул и снова убрался в свое убежище, успев увидеть, как почтальон покатил прочь, сердито покачивая головой. Что я стола, я поочередно вскрыл крохотные конвертики, экономия во всем. Сурверы, экономия во всем. Первое письмо было от Рода Якобс. В нем сообщалось, что на следующие три месяца я освобожден от платы за съем комнаты и счетов за электроэнергию, как тот, кто оказал весомую услугу. Что ж, спасибо. Вот это действительно ценнейший подарок. Второе письмо было от них же. Пишут, что я могу смело претендовать на работу в рыбных прудах Рода Якобс и сразу же получу полную рабочую ставку. Каждый работник получает двухразовое питание, рабочую робу, достойное обращение, бесплатный душ и регулярный медосмотр. Есть над чем задуматься. Хотя, о чем тут думать? Спроси любого здешнего, и он тут же скажет «надо брать». Третье письмо было оповещением от охранки. Оно было довольно длинным и говорило о многом. Охранным судом мне было назначено 12 часов общественных работ. 12 часов общественных работ были отменены в качестве поощрения за мои правильные действия в сложной ситуации в нижних путеводах под Манежем. Записи о моем правонарушении стерта из базы данных. Состоялся суд над Сержем Бугровым. Заседание было ускоренным и закрытым. Обвинение настаивало на попытке убийства. Защита утверждала, что имело место причинение побоев средней тяжести. Выиграла золотая середина. Сурвер, Серж Бугров. Получил 4 года условно 18 часов обязательного посещения психотерапевта, 100 часов общественных работ и обязался немедленно выплатить денежную компенсацию пострадавшему. Сумма компенсации составляет 250 денера и уже выплачена. В течение следующих 48 часов после получения оповещения об итогах суда я имею право подать возражение и потребовать пересмотра дела. Судья рассмотрит мое возражение и вынесет свое решение. Отдельным абзацем, перегруженным пресными терминами, мне было напомнено, что в тот день я добровольно отказался от полного медицинского освидетельствования. Ясно. Кто-то очень сильно постарался, где надо смазать, а где надо поднажать, чтобы провернуть подобное. И да, я вполне могу прямо сейчас отправиться в ближайший участок и написать возражение столь мягкому приговору. Поэтому меня заранее постарались заткнуть хорошим денежным кляпом размером Свот этот увесистый сверток 250 пятьдесят динера. «Договорились», — безразлично произнес я, отбрасывая листок. «Договорились. Я не буду писать возражения и приму компенсацию. Да, я нехило получил от Сержа. И он меня едва не убил. Но его я хотя бы могу понять чисто по-человечески. Не может же хищник ожидать, что вечно терпевшая все его издевательства овца вдруг решит пободаться». Но он хотя бы не трогал моих родителей. А то, как он визгливо и трусливо визжал о том, что это он тут жертва, да еще и при свидетелях. Хрен с тобой, Серж. Живи. А вот долбанные шестицветики. И долбаный пели, что назвал мою мать дохлой уборщицей. Первые разбили мамины часы, пели, оскорбил саму память о ней. Опустив взгляд на столешницу, я понял, что ощущения меня не обманывали. В моей правой ладони каким-то образом оказалась рукоять отвертки, что медленно и с силой скользила по столу, оставляя белый след. Если однажды я окажусь с любым из них в темном коридоре без видеонаблюдения, а таких коридоров у нас немало, коридоров с тусклым редким освещением, отчего там все погружено в густой сумрак. Тряхнув головой, я взялся за последний сверток. По запаху я уже понял, что находится внутри рыба. Четыре крупные засоленные рыбины. и небольшая запятнанная жиром записка с двумя короткими фразами «Спасибо за решетку, Сурвер, рабочий рыбных прудов, Якобс». «Это вам спасибо», – пробормотал я, бережно откладывая самое короткое послание. «Вам спасибо». Благодаря денежной компенсации еще пять дней я провел в столь приятном мне распорядке. Бег, отмокание, сон, чтение, снова сон. А в промежутках между этим жадное питание. И с каждым днем я ел все меньше печенья, но при этом начал сжирать за раз уже не полбанки паштета, а почти целую литровую. При посещении банного комплекса, где имелись зеркала, я почти случайно заметил, насколько сильно изменился за эти 15 пролетевших дней. Да, изменился сильно. Но попроси меня, кто описать, в чем именно, не сумел бы. Разве что лицо стало скуластей, а глаза запали чуть глубже. Лишнего жира у меня и раньше не было. Но теперь я не ходил, а летал, как на пружинах, отталкиваясь ногами от пола. За два дня до этого у меня заболело правое колено и ныло довольно сильно. Но от бега я не отказался и сегодня уже не ощутил никаких болей. То ли доломал там все окончательно, то ли как-то все само затянулось. По возвращении домой меня ждал новый и отнюдь неприятный сюрприз. У двери приткнулась сидящая фигурка в красном. В красных комбезах у нас ходят два типа сурверов. Пожарные спасатели и сборщики говна. И что-то я сомневаюсь, что ко мне в гости мог пожаловать бравый спасатель. Подойдя ближе, я убедился в худшем. У двери меня ждал сборщик культа. Эти заметные фигуры, окруженные аурой почета и вонью переносимого говна, везде таскали с собой специальные контейнеры, украшенные замысловатыми символами. Но как ты руны не выдумывай, Это не изменит факта, что тобой испоганены обычные пищевые контейнеры, что могли бы послужить для более приятной цели. Добро пожаловать домой, сурвироматай Амос. Поприветствовал меня поднявшийся мужичок неопределенного возраста. Мир мыслям твоим и больше света твоему будущему. Я промолчал, вставляя ключ в замочную скважину. Твои добрые дела не остались незамеченными благословенным культом. Столь решительный сурвер, как ты. не может оставить общественность без солидной пользы исторгнутой духовности». «Исторгнутой духовности?» Я хотел и дальше молчать, но просто не сдержался. «Вы так дерьмо называете моё?» Мужичок пару раз моргнул, выдержал паузу и продолжил, как ни в чем не бывало. «Это честь для каждого Сурвера, не для меня. Завтра утром я буду рад прийти и принять в свой ящик все, что ты сможешь исторгнуть». Прими этот вместительный герметичный контейнер, а вместе с ним наши добрые советы по той пище, что тебе следует принять за сегодня». Сколько раз я это слышал раньше. И ведь мне было плевать. Я воспринимал веру в культ точно так же, как и остальные верования Хуракана. Тут верили в распятого, чей отец загодя предрек все случившееся с миром. Верили и в доброго, улыбчивого, со сложным именем. Тут поклонялись и иным богам исчезнувшего старого мира. в том числе и богам инков. Все религии были разрешены, если не несли угрозу безопасности Хуракана. Культ – одно из двух верований, порожденных Хураканом, и самое сильное, что практически полностью подавило остальные религии. Приняв мое молчание за желание слушать дальше, мужичок поощрительно улыбнулся, утер чуть вспотевший лоб, шумно выдохнул и до меня донёсся знакомый запах. Он недавно курил тасманку, и судя по его зубам. Он ее курит часто. Сделай упор на растительную пищу, Сурвер. Конечно, желательно бы сначала посидеть на суровом мокром голодании хотя бы дня четыре, а затем промыть кишечник соленой водой, чтобы очиститься перед правильным питанием и глубокими размышлениями. Но культ понимает, что Сурверы редко могут оторваться от полезной работы, и потому мы готовы принять и вредные эманации в исторгнутом тобой веществе. Богатая клетчаткой растительная пища поможет собрать «Все экспульса и...» «Сборщик говна», — произнес я, стоя напротив мужичка и глядя на него с искренним удивлением. «Сколько тебе лет, Сурвер?» «Пятьдесят два. И вот уже тридцать четыре года я посвятил сбору. Сначала только в свободное время. Позже принял важное решение. Тридцать четыре года ты бродишь по улицам Хуракана и собираешь вонючее говно?» — сказал я. «Ты как бродячая канализация». оскорбляя меня. «Ты оскорбляешь сам культ, добрый сурвер Амадей Амос». «Я не верю в культ», — ответил я, глядя ему в глаза. «И имею на это полное право, верно?» «Свобода верования — один из краеугольных камней нашего общества. Но разве мы склоняем тебя к вере в культ? Ты сам поймешь и придешь. Не сегодня, так через десять или двадцать лет. Все, чего мы просим, — лишь порцию исторгнутого таким решительным сурвером, как ты. Быть может, однажды дым от твоего сожженного экспульса. проникнув в легкие того, кто считает себя слишком нерешительным и слабым, придаст ему сил и уверенности в себе. Не порадует ли это тебя? А быть может, через двадцать лет тебя и не будет, а твое экспульса, бережно нами сохраненное и сохшее, готовое к воспламенению, будет ждать своего часа. Ты вообще понимаешь, какую ересь ты произносишь вслух? Ересь? Мы сурверы, мы дети науки. «Во время ядерного апокалипсиса мы выжили лишь благодаря научным достижениям, но не благодаря дыму от подпаленного говна». «Откуда тебе знать? Ты молод?» «Из нашей истории», — уверенно ответил я. «Я прочитал немало и прочту еще больше. И я знаю, что мы выжили благодаря научным достижениям и благодаря экономии всего и вся». «Ты веришь в другого бога?» «Я верю в науку». «Наука? Именно наука уничтожила всю планету. Наши достижения сокрушили мир». Мужичок вдруг увеличился в росте, даже как будто стал пошире в плечах. «Мальчишка, что ты знаешь о науке? Я технарь по образованию и отработал годы по специальности. Я спасал оборудование, что уже не подлежало спасению. Но у меня получалось. А потом мне открылась истина. И вот он я. Шагаю по улицам Хуракана, собирая экспульсо. А ты? Вот ты, Сурвер, с великим именем. Сурвер Амадай Амос. Но я... «Чего ты корчишь мне тут списивую оскорбленную рожу? Чего ты строишь из себя? Я у тебя денег попросил?» «Нет». «Может, попросил тебя примкнуть к нам или помочь делами?» «Нет». Все, чего я у тебя попросил?» «Посрать в коробочку!» «Я попросил у тебя то, что так и так тебе не надо!» «Но ты пытаешься прочесть мне целую лекцию, глупый мальчишка, что мнит себя самым умным!» «Ты дитя науки?» «Нет». «Ты говночист, вот ты кто!» И за всю свою жизнь ты отличился лишь раз, не запаниковал и закрыл решетку, отрезав твари путь в жилые коридоры. И погляди, сколько благодарности ты за это получил и сколько доброго внимания. Другой бы радовался, а ты корчишь рожу. Фу! Настоящий Сурвер себя так не ведет. Я, не ты, а я. Я принесу Хуракану в 500 раз больше пользы, чем ты. Хотя бы тем, что год за годом я ремонтировал насосы и поливочные системы. Тем, что я обучил два десятка грамотных технарей, научив их беречь наши драгоценные ресурсы. И да, вот он я, спустя годы, брожу по коридорам и собираю дерьмо у спесивых дураков вроде тебя. Холли сурф! Вдумайся в то, насколько нагло ты себя ведешь. Не хочешь отдавать свой экспульса, так сказал бы короткое нет, и закрыл бы дверь перед моим носом. Но ты решил прочесть мне лекцию о науке. Пустив голову, я молчал, держа руку на дверной ручке. «Вот чёрт!» Подняв, наконец, лицо, я заглянул в глаза кипящего от возмущения мужичка, что пах дымом, говном, мятой и укропом, и медленно кивнул. «Спасибо за преподанный урок. На самом деле, спасибо. Просто отдай свой экспульс и...» «Нет!» — спокойно ровно ответил я, открывая дверь и делая шаг за порог. Повернувшись, я закрыл дверь и ещё раз кивнул на прощание стоящему в коридоре сборщику культа. Что ж, яростно растерев щеки, я тихо рассмеялся и изо всех сил влепил себе пощечину. Обжигающая боль запомнится надолго. Воспоминания о ней закрепит и память о том, отрезвляющем уроке, что я только что получил. Зачем вообще я начал спорить и что-то доказывать? Это же глупо. И раньше я так не поступал. Я просто игнорировал культистов, равнодушно здороваясь и проходя мимо. Так почему я себя так повел? Есть ответ на этот вопрос. Да, ответ есть, и он прост в своей неказистой правдивости. Ничтожный анус с неправильным прикусом вдруг почувствовал себя кем-то значительным и собственной важной точки зрения. Вот только это самообман, я как был ничтожеством, так им и остался. Откуда тогда у меня вдруг такая тяга к спесивым спорам? И снова дело в самообмане. Несколько раз дав обычнейший отпор агрессорам и получив некую сумму денег, Я почему-то решил, что после того, как моя жизнь немного изменилась к лучшему, я и сам стал лучше и умнее. Но нет. Как и сказал сборщик культа, я всего лишь говночист, что совершил единственный важный поступок в своей жизни. И он полностью прав. И заработанная битьем собственной морды сумка Динера не делает меня кем-то особенным или успешным. Я просто клоун, которого бьют за деньги. И старый сборщик культа дал мне это понять максимально доходчиво. «Не делай тупости, Амос!» – пробормотал я и влепил себе вторую пощечину. «Не делай тупостей!» Отрезвляет. На самом деле отрезвляет. Не спеша глядев комнату, где почти безвылазно провел полмесяца, ненадолго задержал взгляд на открытом свертке с деньгами. Монет почти не убавилось. Мои нужды на самом деле невелики. Жратва, питье и мытье. И за исключением внезапной болтливости меня по-прежнему почти все устраивает в этом... временном распорядке. Так что закрою пасть, стисну зубы и продолжу жить именно так, временно постаравшись вообще ни с кем не контактировать и уж точно не ввязываться в абсолютно ненужные тупые споры о том, что всегда мне было безразлично. Может и есть истина в выражении «Динера портит сурверов». Может так оно и есть. Что ж, урок усвоен накрепко. Серж пришел на двадцатый день. Пришел не один, но всех провожатых количеством пять рыл, из них один представитель охранки, оставил через несколько беговых дорожек и сам ко мне явно заходить не собирался. Он не стучал и не звал, а я не принимал решения открыть ему дверь. Просто так уж случилось, что я как раз выходил на длинную пробежку, и мы столкнулись у порога. Он поспешно отступил назад, приподнял пустые ладони и мирно улыбнулся, медленно смещаясь в сторону. Удивившись, чего это он так скользит, я глянул за его спину и там увидел сопровождающих. Все поняв, я перевел взгляд на Сержа Бугрова. «Слушаю тебя, Сурвер». «Прости меня, Амос». «Прощаю», — кивнул я, разворачиваясь. «Все? Постой». Серж торопливо шагнул в сторону, но не стал перегораживать мне дорогу или хватать за плечо, как сделал бы это раньше. Вот что ответная агрессия делает с наглецами. «Погоди, Амос. Я ведь от всего сердца это говорю. Понимаешь? Пока я под домашним арестом сидел и ждал суда, я о многом думал и многое вспоминал. Мы ведь тебя...» Он поморщился, так будто раскусил что-то очень горькое. «Холесурф. а да я даже понять теперь не могу, почему мы с тобой такое творили. Я ведь не крыса озлобленная. И ведь нормальный я. Добрый я. Я животных люблю. Могу гладить часами. Сяду в любом за уголке и заглаживаю чуть не в усмерть. В «Вусмерть?» — повторил я еще одно росогоровское словечко. «И сколько кошек убил?» «Да хватит тебе!» «Слушай, я ведь реально сначала даже понять не мог, чего ты вдруг меня ударил? За что? Я ведь ничего такого не сделал. Я ночи напролёт голову мучил, с родителями разговаривал. Даже жена ко мне вернулась почему-то. Она поясняла, и до меня наконец дошло. «Ведь действительно, скажи мне, кто такое, что я?» «Крикнул тогда тебе. Я бы ему нос в затылок вбил!» Я в драке себя теряю и натворить могу многое. Но ты в курсе?» «В курсе», — кивнул я, начиная скучать от этой рваной, сбивчивой, но очень искренней на вид исповеди. «Слушай, Серж, прекрати тратить слова, Сурвер. Друзьями нам не стать никогда. Да никто из нас и не хочет этого. Извинений мне тоже не надо. От тебя все, что я хотел про тебя сказать, я уже сказал под протокольную запись. Я слышал ее. «Спасибо. Я тебя там не хвалил». «Да, я слышал. И...» И уже встал перед женой на колени и извинился за многое. «Ты мне чутка жизнь перевернул, Амос. Ну и яйца еще дня два болели. Как и лицо». «Мы в расчете?» — предложил я. Не сказал, а именно, что предложил, первым вытянув руку. И Серж Бугров ее без колебаний пожал, крепко сдавив и радостно заулыбавшись. При этом улыбался он не мне, нет... Он полуобернулся и, пожимая мне руку, улыбался через беговые дорожки своим ожидающим и вроде как снимающим видеосопровождающим. "Да", усмехнулся я, высвобождая руку. "А ведь это я и хотел проверить, Серж". А? Он снова обернулся ко мне, еще не успев убрать улыбку с лица. Мне так захотелось по ней врезать, что пришлось напрячь мышцы рук и ног, чтобы заставить себя закостенеть и сдержаться. Что ты хотел проверить, Амос? «Ты ведь так и так протянул бы мне руку, Сурвер Бугров», — рассмеялся я. «Да?» «Ну, конечно. Чтобы примириться». «Примириться», — кивнул я и пошел прочь. «Тогда почему твоя примирительная улыбка была направлена не ко мне, а в сторону твоих сопровождающих, что записывают видео?» «О!» «Да понял я», — ответил я и перешел на бег. Благо, даже сворачивать не пришлось. Мы разговаривали прямо на беговой дорожке. «Мы в расчете, Бугров, и на этом все. Глотая слова, Серж торопливо заорал мне в спину. «Слушай, только, сукой кончено меня сейчас не считай. Да, я должен был это на видео записать. Из-за того, как я тогда себя повел, Плюс драка. А затем еще и этот мягкий по нашим понятиям приговор суда. Хотя я честно раскаялся и осознал. Короче, весь шестой сектор считает меня ублюдком. А я ведь не ублюдок. Я честный Сурвер». Я отмахнулся и ускорился, уходя за поворот. «Амос!» «Я социальный сурвер! Бойкот меня убивает, пойми же!» Больше я от него ничего не слышал и чуть замедлился, надеясь, что когда я сделаю полный круг и вернусь к квартире, его там уже не будет. А может, пробежать три четверти, потом свернуть и побежать обратно? Так выгадаю время. Это такая трусливая и привычная мысль мелькнула у меня в голове и тут же исчезла. Ее сверкающую широкой щербатой улыбкой вечного терпилы будто затянуло в черную и медленно вздымающуюся у меня в голове трясину душной злобы. Бить. Бить бы эту тварь бугрово-башкой опал. Бить изо всех сил. Или пинать, как пинал меня он. Раскаялся. Чёрта с два. Люди меняются? там. Или это такая редкость, искреннее раскаяние, что его можно смело считать мифом? А что могут люди? Ну, например... Могут наизусть заучить и отрепетировать сбивчивую речь покаяния, чтобы затем толкнуть ее перед жертвой. Серж Бугров так и поступил. И добился своего мелкого сучьего триумфа. Записал наше рукопожатие на видео. Для чего? А для прекращения бойкота. На эти 20 дней я выпал из жизни шестого уровня и, судя по всему, немало пропустил. Бойкот. Не знаю, как давно была придумана, и не нами эта мера наказания, Но действовала она порой сокрушительно. Когда с тобой перестают общаться и даже замечать, первые дни еще ничего, можно и недели потерпеть. Но затем эта социальная изоляция начинает давить так сильно, что люди буквально воют и бегут с каркающими криками по улице, порой ударяясь головами о стены. Мы, Сурверы, воспитаны быть социальными и общительными. Мы интегрированы в достаточно сплоченное общество. И когда тебя, будто бракованную деталь, выбрасывают и забывают, для многих это непереносимая мука. А еще это большой позор. Настолько большой, что информация о бойкоте мгновенно разносится по всем этажам Хуракана. Ведь просто так никого не подвергнут столь суровому наказанию. В дальнейшем это влияет и на карьеру наказанного, ведь раз его бойкотировал целый уровень, он совершил нечто действительно мерзкое. На моей памяти реально громким случаем было наказание двоих сразу. бойкот сурверов Уилла Кейджа и Николы Аквала с третьего уровня. Они проявили трусость в работе, что привело к серьезному взрыву с последующим разливом химикатов. Оба работали в производственном секторе третьего уровня. Их трусость заключалась в позорном бегстве после того, как ими была замечена назревающая катастрофа. Как показало расследование, Поняв угрозу своим жизням, они мгновенно обратились в бегство, даже не попытавшись предотвратить беду. То есть эти два трусливых Сурвера ради спасения своих жизней поставили на кон жизни всего Хуракана. Осудили их мягко, ведь прямой вины доказано не было. Но приговор общественности оказался куда суровее. От них ушли жены, забрав детей. С ними перестал контактировать весь Хуракан, а не только третий уровень, что логично. Самый мощный производственный сектор находится именно там, как и немалая часть наших ресурсных запасов. Никола Аквала повесился через три месяца. Уилл Кейдж спился, и через год его нашли мертвым на скамейке. Хуракан умеет быть жестоким. Хм, а стали бы бойкотировать меня, не закроя эту решетку. И будут ли бойкотировать долбанного Крипи? Ноги, в начавшей разваливаться, и чуток подшитой обуви мерно стучали подошвами по беговой дорожке. Я обгонял одного редкого бегуна за другим, дыша ровно, держа спину прямо, а корпус чуть заваленным вперед. Я падал, и оттого все быстрее перебирал ногами в попытке остановить падение. Сделав круг, я миновал свою квартиру и не увидел никого. Делегация исчезла, а я испытал облегчение, чего тут же почувствовал злость на самого себя. Когда я уже вытравлю из себя того терпилу? Когда я перестану тайком ежиться при виде шагающих навстречу крепких парней? Когда я уже перестану радоваться тому, что не придется сталкиваться с теми, с кем встречаться не хочется? Дерьмо. От злости я перешел на спринт, при этом чуть сильнее наклонившись вперед. Это спасло мое лицо. Свистнувший над макушкой темный предмет, с памятным стуком ударился о стену и отскочил. На инстинктах, дернувшись в сторону, я избежал попадания еще одного снаряда и продолжил бежать, минуя темный боковой коридор, откуда был обстрелен. Мозги еще не осознали все в полной мере, но что-то темное и быстрое там, в затылке, уже опознало эти предметы. Попрыгунчики. Чертовы мячики-попрыгунчики долбанных шестицветиков. За спиной свистнуло и стукнуло еще несколько раз, но за считанные секунды я уже пролетел метров пятьдесят и... Начал замедляться, когда из бокового прохода впереди мне навстречу вылетела крепкая коренастая фигура, что начала пересекать беговые дорожки по диагонали. В руках высокая девка держала биту и на бегу яростно ревела. «Я вздрючу тебя, Амос! Бойся!» А ведь я это уже слышал. В голове тут же зазвучал тот же голос, что обещал мне всякое нехорошее недели три назад. «Ты затеял опасную игру, Сурвер! Ты нанес увечье моей, любимой!» «Я вздрючу тебя, Амос! Я вздрючу тебя, гнида! Бойся!» И ведь бежит она очень быстро и уверенно. Так бегают спортсмены, они разозленные бандюганы. А я двигался ей навстречу, понимая, что сзади меня тоже ничего хорошего не ждет. Вскоре я уже видел в тусклом освещении ее искаженное яростью лицо, размалёванное разноцветными полосами. «Ей стало хуже! Заражение!» Прорала она и ударила битой, на конце которой серебристо сверкнул десяток искорок. Упав, я проскользил по шершавой дорожке с метр. Удержаться на животе не удалось, и меня развернуло и закувыркало. Так я благополучно миновал размашистый удар и влетел нападавший в ноги. Столкновение моих ребер с ее голенями было таким сильным, что из меня выбило весь дух, и я скрючился от невыносимой боли. А она... Я сбил ее с ног, и она хлопнулась на дорожку вместе со своей битой. А-а-а! Вот дерьмо! Пробормотал я, подскакивая и глядя на случившееся. Бита шла по горизонтали, справа налево, и мне лишь чудом посчастливилось избежать ее удара. А вот девке и шестицветика так не повезло. К ее левому боку, прямо к ребрам, прилипла, ее же пластиковая бита, и на обтянутых футболкой ребрах была кровь. Немного, но она была. А немного, наверное, потому что вошедшие в плоть гвозди все еще были в теле и блокировали выход крови. Но девка так дергалась и билась, что они медленно выходили, а кровавое пятно становилось все шире. Не знаю, что меня сподвигло, но я припал рядом с этой тварью на колено, наклонился к ее трясущейся голове и зло прошипел. «Надеюсь, ты сдохнешь, сука, иначе я тебя сам убью. Убью тебя, тварь! Не надо, Сурвер!» От внутренней стены манежа мне закричала какая-то женщина. «Там человек пять, трое жмутся к стене, двое торопливо бегут ко мне». «Не надо, Сурвер, мы все видели!» «Я оказываю помощь!» Крикнул я в ответ и опять наклонился над трясущейся девкой. Моя рука уперлась вроде бы в пол, но на самом деле... Повернувшаяся тыльной стороной ладонь надавила на биту, придавив ее вниз и заставив еще не вышедшие гвозди сместиться в колотых ранах. «Сдохни!» Прошелестел я не своим голосом. Сдохни, сука! эмх не Не-не-я! Хочу жить! С кашлем, и словами из ее рта плеснула кровь. Не, я. Держись! крикнул я и в ухо, одновременно чуть смещая ладонь в сторону, разворачивая ее и упирая в пол. Главное, держись, Сурвер. Зла на тебя не держу. Выживи! Только выживи! Холесурф! Выдохнул первым подбежавший рыжеволосый и дико веснущий ты мужчина в бежевой куртке и коричневых штанах. «Я все видел. Она хотела...» «Она хотела убить меня», — признался я с честной улыбкой. «И еще от нее пахнет бухлом и тасманкой». «Да?» «Ты отойди от нее», — предложил второй подбежавший, что был одет в серый комбез с красной повязкой на левом рукаве. «Я друженик. Жилая зона зеленый овал. — зеленый вал. Авалье! кивнул я, вспомнив уличное название их зоны. Послушно поднявшись, я испуганно покачал головой. «Ей нужно срочно оказать помощь. Прямо срочно!» «Гвозди!» – пробормотал наклонившийся над девушкой и прижимающий ее к полу мужчина. «Не дергайся, милая, не дергайся. Хуже себе сделаешь. Холи, Сурф, крови все больше!» «Вызовите врачей! Люди!» – крикнул я во все горло, хотя за минуту до этого увидел, как сразу трое побежали в разные стороны, явно торопясь к уличным телефонам. «Её надо спасти!» «Врачей сюда! Врачей!» «А за что она тебя, Сурвер?» Не скрывая того самого особого интереса, спросил дружинник. «Хотел бы я это знать», — улыбнулся я ему, удивленно покачивая головой. «Сходил, блин, на пробежку». Молодежь под алкоголем и тасманкой», — пробормотал первый незнакомец. «Бегают с шипастыми битами по манежу». «Куда катится хуракан?» «Да не дёргайся же ты, замри!» Переведя взгляд, Я уставился в черный зев коридора неподалеку. Никого не было видно в царящем там мраке, но я был уверен, на меня оттуда смотрят трое. Смотрят во все глаза, изредка поглядывая и на истекающую кровью девку у моих ног. Не знаю, почему я был так уверен, но я знал, что их именно трое. И не удержавшись, я пару раз взмахнул ладонью, привлекая их внимание. Затем сжал кулак, указал им на хрипящую на полу и выпрямил указательный палец, навел его на темный коридор и поочередно выпрямил еще три пальца. Показав им четыре выпрямленных пальца, опять сжал кулак, оттопырил большой палец и коротко провел им себе по горлу, проделав для стоящих рядом все так, словно просто почесал себе шею или поправил ворот мокрый от пота футболки. Миг, другой. И давление резко смягчилось. На меня смотрели уже только двое. Из темного коридора они вообще. А теперь только один. Но вот и этот взгляд исчез. «Кончается она!» — тревожно вскрикнул первый. Проколотая и хрипящая мелко затряслась, застучав головой о беговую дорожку. «Похоже, сегодня я не побегаю». Едва слышно выдохнул я, с удивительным равнодушием смотря. на умирающую.